Глава вторая. Погранзастава Брагинка, 25 октября, 5 часов 47 минут. Час Ч, минус 23 часа 13 минут. В сумерках все кошки серы. Когда дело происходит на берегу реки осенней ночью, эта поговорка справедлива вдвойне. Серый камыш шуршит под аккомпанемент серого дождя, а серые деревья покачиваются на ветру, приветствуя мелкими кивками набегающие на серый берег серые волны. Хоть какое-то разнообразие в унылую картину могли бы внести рукотворные объекты, ведь человек использует такое множество красок, но здесь, на Брагинке, неподалеку от зоны, никто ничего не красил уже много лет. Серый причал, серая будка для дежурного, полосатый, в светлую и темно-серую полоску, шлагбаум поперек тропинки, ведущий от причала к заставе. Все в тон окружающему миру. Даже причаливший катер был выкрашен в шаровый цвет. Для тех, кто не в курсе военно-морской терминологии, в тот же серый. Дежуривший на причале боец поймал прилетевший из серого полумрака конец и привязал бабьим узлом к ржавому кнехту. На Брагинке совместную службу несли украинские погранцы и белорусские мотострелки, от которых ждать матросской сноровки было глупо. Впрочем, никто ее и не ждал. Спрыгнувший с катера на причал человек в сером балахоне подергал канат, одобрительно хлопнул солдата по плечу и направился к будке дежурного. Грузный прапорщик, засаленный повязкой на рукаве, встретил гостя на пороге. Как из с бойцом на причале, человек в сером балахоне не обмолвился с дежурным ни словечком, только сунул ему в ладонь смятую бумажку. Прапорщик, не глядя, сунул презент в карман и в развалочку направился к покосившемуся сортиру. Гость вошел в будку и привычно уселся за убогий столик в переднем углу. Сегодня, против обыкновения, столик был свободен от посуды и даже вытерт. Правда, это не мешало безошибочно определить, что около часа назад за ним пировали, и основными блюдами на перу были, как всегда, жареная картошка, сало и селедка, Плюс водка, само собой. Но сегодня их следы были тщательно затерты грязной тряпкой. По какому поводу бойцы навели марафет, гостю стало понятно почти сразу. Дожидавшийся его в дежурке посредник выложил на стол компактный компьютер. Среди водочных луж, крошек и капель селёдочного рассола машинка смотрелась бы неуместно, да и не отмоешь ее, если заляпается. Гость вынул из кармана примерно такой же комп, включил и положил рядом с машинкой посредника. Передача информации заняла считанные секунды. Человек в сером пробежал взглядом по строчкам на экране своего компа, Кивнул и быстро отстучал на клавиатуре ответ. Посредник несколько секунд поразмышлял, внес уточнение и сбросил в комп гостя второй вариант. Новый текст гость оставил без правок. Он лишь взглянул на часы и вновь кивнул. Посредник поступил так же, после чего спрятал свой компьютер в поясную сумку, пожал гостю руку и по-прежнему, не говоря ни слова, вышел. Человек в сером балахоне выждал примерно минуту, и тоже отправился во свои Катер отчалил без единого звука. Не было даже всплесков. Лишь когда течение снесло его на несколько сотен метров, и причал заставы растворился в сером полумраке, человек завел двигатель и направил судно вниз по реке. Утренняя прогулка по Брагенге продолжалась около часа, когда позади остался полуразрушенный мост Лады жечей. Человек прибавил газку и, ориентируясь скорее на нюх, чем на подсказке GPS, уверенно повел судно по водному лабиринту между бесчисленными отмелями и островками в устье Припяти, выдерживая направление к противоположному берегу. На берегу лесистого острова восточнее Аташево, в небольшой заводе носовой конец катера приняли более умелые руки, Один из пятерых появившихся из сумерек мужчин привязал канат к массивной коряге и подтянул судно к берегу. Человек в сером спрыгнул на песок, скинул капюшон и не без удовольствия провел ладонью по коротким, торчащим, непослушным ежиком волосам. «Привет, старый!» — хрипло произнес один из встречающих. «Как дела?» «Не гуди над рекой, не пароход!» — тихо одернул его серый. «В лесу перетрем». Все шестеро почти бесшумно углубились в прибрежный лесок на три десятка метров и, без проблем отыскав в темноте маленькую полянку с поваленным деревом, уселись в круг, кто на бревно, кто просто на корточке. «Тема простая, как мычание», — выдержав солидную паузу, сообщил Серый. «Подстраховка». Средняя обещает тройную ставку, если клиенты принесут домой хабар и вернутся все. Но если у них будут потери...» «До половины личного состава группы. Все равно двойная норма». «Красиво!» — прохрипела старшая группа встречающих. «И кто на том конце провода? Случаем не спецназ?» «Спецназ будет на хвосте. Работать придется со штабными и сученными сталкерами». «Военными проводниками!» — с усмешкой поправил Хриплый. «Там не все бывшие сталкеры. Есть и с нуля обученные». «Как и среди нас, не все такие языкастые, как ты их. Хруст!» – Серый показал хриплому кулак. «Еще раз влезешь в речь!» «Молчу!» «Старый, не заедайся!» Хруст примирительно поднял руку. «А не подстава? Как чуешь?» «Душок есть!» «Но средний такие бабки с нас имеет?» «Нет, не должно быть. Только если его самого развели. Какой-то больно мутный заказчик на него вырулил». Среди ночи без рекомендаций, но точно по адресу и с паролем. Не знаю, короче, будем работать, а там разберемся. Встречать ходаков придется в Чернобыле. Раньше упасть им на хвост не выйдет, по времени не укладываемся. Маршрутом в штабе придумали не самые легкие в плане аномалии зверья, зато самый прямой. Все по-военному тупо, параллельно и перпендикулярно, ухмыльнулся Хруст. «А что, через Чапаевку и Зимовище, всего-то вдвое дольше, зато втрое безопасней, им не вдомек. «Время поджимает», — старый покачал головой, — «до выброса сутки, некогда им круги нарезать, нам тоже!» «В общем, изучайте маршруты. и погнали!» Он вручил хриплому свой комп. «Не посей, не впервой, верну в целости, тут все: маршрут, тема, фейсы, кроме номера счета полный комплект!» «Связь как обычно?» Да, как обычно. Никакой связи и GPS. Полная радиотишина. Будешь что сказать, оставляй записки в тайниках. Не дрейф, я подстрахую. По вашим следам через полчаса выйду. Все, исчезли. Пятеро действительно исчезли. Просто вдруг раз и растворились. Казалось, даже не вставая с поваленного дерева. Человек в сером удовлетворенно кивнул и неторопливо вернулся к своему катеру. Пройдя вверх по Припяти около километра, примерно до уровня Апаччей, он направил судно в поросшую камышом протоку и по неизвестным науке-ориентирам легко отыскал в сплошных заростах небольшой, почти полностью затопленный мосток-причал. Тропинка началась шагов через двадцать после того, как закончились камыши, заросли густого кустарника. В теории никто чужой, проходя по берегу, не смог бы найти ни секретного причала, ни тропы. В теории, потому что на самом деле и в камышах уже был заметен просвет, как бы не старался Серый выбираться из них максимально аккуратно. И пожухшая трава на берегу была изрядно вытоптана. В общем, так себе конспирация получалась. С прицелом на лохов. Впрочем, до сих пор все придумки Серого, то есть разводящего северо-восточной бригады наемников по кличке Старый, срабатывали без осечек. Легенда о неимоверной крутизне, отменном профессионализме, неуловимости и вообще полном наборе сверхспособностей наемников, пока не пошатнулась ни разу. А ведь интересовались ими не только наниматели, но еще и официальные власти, в распоряжении которых имелись специалисты ничуть не хуже наемников. Взять тот же спецназ, который не без основания опасался хруст, Да и среди пришедших на казённое жалование сталкеров, тех самых, которых Старый презрительно именовал сученными, имелись очень неплохие следопыты. Короче, конкретно с тайным причалом и тропинкой все решал случай. Нарвется толковый человек на это местечко, Старому придется рыть новый блиндаж. Будет не очень. Не то чтобы трудно, просто жалко этот бросать. Старый сошел с тропинки, углубился в заросли, в какой-то момент принял влево и спрыгнул с невысокого обрывчика, всего-то метров два. Под обрывом располагалась крашенная в цвет грунта металлическая дверь, вход в диспетчерско-командный пункт малой группировки Северо-Восток, как называл свою бригаду сам Старый. Вообще-то наемники неохотно объединялись в бригады. только когда задача требовала масштабного подхода. Состав групп в этом случае иногда доходил до уровня приличных армейских подразделений, вроде взводов и даже рейдовых отрядов. Но чаще всего контракты были мелкими, и профи работали тройками, парами, а изредка даже в одиночку. все таки зацикливаться на принципе малых групп никто из наемников не спешил. Если того требовали интересы дела, работали в любых сочетаниях, пятёрками, двадцатками, хоть сотнями. Любой каприз за ваши деньги, но чтобы свести в одном месте, в одно время нужное количество реальных профи, требовались не только деньги, особенно в зоне. Тут был нужен опыт, связи и немалый авторитет. Обычно всеми этими качествами и обладали разводящие, такие как старый. Они держали связь с посредниками, друг с другом, формировали группы и следили, чтобы деньги по контракту были выплачены всем и вовремя. Кроме того, на разводящих лежала ответственность за конспирацию. Широкая общественность не должна была даже догадываться о численности и локации группировок наемников, а уж тем более об их личностях. Выполнение этого пункта обязанностей было, пожалуй, самым непростым. Да, все дикие гуси в мире знали главное правило не появляться слишком часто на публике, чтобы не срисовали красные. Но несмотря на это, разводящим приходилось внимательно следить, чтобы никто по глупости или по другим причинам данного правила не нарушал. Следите постоянно напоминать товарищам по оружию, что есть лагеря, оборудованные и укомплектованные всем необходимым для проживания и тренировок. А есть внешний мир. которым выходят только бригадиры, и то лишь за тем, чтобы связаться с посредниками, которые принимают заказы от представителей клиентов. Чем больше промежуточных звеньев, тем труднее, вычислив только одно звено, добраться и до клиента, и до базы наемников. Если честно, не все наемники выполняли этот пункт неписанных правил, но все признавали, что требование справедливо на 100%. Так что против существования таких должностей, как посредник и разводящий, никто не возражал. Да и попробовали бы возразить. Наемник вошел в свой блиндаж и скинул серый плащ. Хотя, не держусь. Работенка дрянная, лучше уж по зоне бродить. Старый протукал к центру блиндажа. Присел, нащупал под слоем соломы на полу железное кольцо и потянул его на себя и чуть в сторону. Массивный бронированный люк в полу легко отъехал вправо, и наемник, отряхнув руки, шагнул на ступеньки бетонного марша. Длинная, в меру крутая лестница вела на добрый десяток метров вниз и заканчивалась в просторном бункере с мощными бетонными стенами и высоким потолком. По любым меркам это были настоящие хоромы. Естественно, построили их вовсе не наемники. Когда-то давно это подземелье было частью соединённых подземными переходами стратегических объектов. Скорее всего, отсеков командного пункта ракетных войск. Но теперь бункер принадлежал исключительно наемникам, вернее, их бригадилам. Старый прошел во вспомогательный отсек, где было оборудовано нечто вроде ванной, и принялся переодеваться. Уйти по следу группы Хруста представлялось ему делом несложным, но подготовиться к нему следовало со всем старанием. Впрочем, как всегда, наёмникам потому и платили солидные гонорары, что подходили к работе они со старанием японцев и педантичностью немцев. Ни одна деталь не была для них лишней или малозначимой от вооружения до внешнего вида. Старый решил начать с внешнего вида. Он включил в ванной свет и бросил взгляд в зеркало. Для человека после бессонной ночи выглядел наемник нормально. Серые, холодные, как горная речка, глаза чуть запали. Слегка заострился и без того орлиный нос. Русый ежик, стал дейбом, но отчетливой печати усталости на лице не было. Пару банок энергетика на грудь, и можно шустрить еще сутки. Такое бывало не раз, и ничего, организм выдерживал. А куда ему деваться, организм? Здоровый, тренированный, сытый. В таком состоянии работа только подкидывает. Все как в топке сгорит. В общем, нормальный организм, я доволен. Плюс опытный. Какие резервы, и когда подключишь, без подсказок знает. Старый конь разды не испортит, даже после бессонной ночи. Наемник сбросил гражданский комбинезон, взял с полки полевой и снова взглянул в зеркало. Старый. Блин, какой же я старый. Откуда только взялась погремуха? Не вспомнить уже. Опытный, это да, но старый. Тут пацаны перегнули. Вон даже щетина пока не сидеет. Он провел ладонью по щеке. Бриться перед выходом нельзя, так заведено. Но дело не в приметах или ритуалах, а в опыте. Жесткая щетина. Хорошая защита. Летом от комаров, зимой от стужи. И в любое время года от лишних царапин. Ведь не всю дорогу придётся разгуливать в фильтрующие маски. А вот умыться можно, даже нужно. И чистое белье надеюсь. Правильно, не только не только с точки зрения личной гигиены, но и с точки зрения безопасности. Чем меньше запахов, тем лучше. Уж кого-кого, а твари обладающих отличным обаянием, в зоне хоть отбавляй. Старый перешел к подгонке амуниции. Процесс был отработан до автоматизма, и наемник снова незаметно погрузился в размышления о предстоящем деле.